«Глава семнадцатая. У тебя девушка есть?» Я с удивлением посмотрел на Катю. «Что?» — надулась она. «Мне интересно». «Кто о чем? О девушке, об отношениях». Сокрушенно покачал я головой. «Ничего ты не понимаешь. В глазах Кати блеснули слезы, что удивило меня еще больше, после чего она резко отвернулась. «Нет у меня девушки. Здесь», — мысленно добавил я. «Тебе-то это зачем?» да так утерев слезинки уже спокойнее ответила катя мысль одна появилась, если папа ее одобрит то сможешь рассчитывать на помощь нашего рода жениться меня зовешь что ли рассмеялся показывая что это шутка, а если и так с вызовом посмотрела она на меня ха, -ха, -ха, -ха! я ж поперхнулся не шути так а ей не шучу просто замялась девчонка Просто уж лучше за свежую кровь, чем за Багромяна. Чем же он тебе так не угодил, этот Багромян? От родных увезет, да и не первой женой я у него буду, он еще и старик, почти сорок лет. Видно, у девушки накипело, раз она поделилась этим, по сути, с первым встречным. Или ситуация так выбила ее из колеи, что не удержалась и решила хоть на что-то иное переключиться. А тут от маньяка спас, так, может, и от нежелательной свадьбы спасу, так что ли? В очередь тогда вставай, усмехнулся я. В смысле? Не ты первая, кто хочет меня в мужья взять. Врешь! Тут же вскинулась она и тут же поправилась. Хотя среди обычных девчонок ты, наверное, на расхват, но ни одна дворянка не согласится за тебя замуж. Спорим, что согласится? Да если кто-то согласится, то я... Мысли Кати заметались, но она все же нашла, что поставить на кон. Я тебя поцелую». «Да уж, сказано так, словно ее поцелуй — это что-то недостижимое и очень ценное. Правда, я в любом случае ничего не теряю, так почему бы и не согласиться?» «Ставка принята», — кивнул я. Целуй. «С чего бы это? Ты сначала докажи, что за тебя дворянка замуж хочет». «А чего доказывать-то?» «Ты сама пару минут назад такое желание высказала». Я имела в виду, кроме меня, тут же возмутилась Катя. Ты это не уточняла, так что целуй. Девушка насупилась и замолчала. Наконец-то. Пусть подумает, а я все же попытаюсь пока разобраться, что мне делать дальше со своим развитием как мага. На мое счастье в навигаторе профессор прикрутил логи, так что я смог посмотреть всю историю, как мой бой с маньяком выглядел со стороны нанитов. Сначала чужая магия ворвалась в мое тело, сосредоточившись в крови и тем самым нарушив нормальную работу нанитов. Они-то именно с кровью заточены взаимодействовать. В итоге то хрупкое слияние с двумя породами, что я прошел в храме и поддерживаемое нанитами, было разрушено. Осталась только связь с алмазом. И то благодаря тому, что я весь путь в тоннелях поддерживал свою измененную железную рубашку, хотя теперь правильнее ее называть алмазной. Дальше наниты стали действовать по заложенному в них протоколу. Предполагалось, что носителя могут попробовать выкрасть или изъять наниты. В том числе и откачав кровь пользователя магическим путем. Чтобы это не случилось, в наниты и была заложена программа перехватывания контроля над чужой магией, отличной от магии пользователя. Грубо говоря, наниты присосались к магии маньяка, разорвали его связь с ней и переключили подчиненную энергию на меня. И уж с ее помощью противодействовали новым порциям чуждой магии, которую вливал в мое тело маньяк, чтобы взять меня под контроль. Отсюда у меня и появилась эта связь с кровью. Но теперь нормальный, плавный процесс взятия под контроль сначала одной стихии, потом второй и далее по списку стал почти невозможен, только после упомянутой процедуры восстановления. И как эта процедура повлияет на меня, ничего не сказано. А вот если я сейчас начну прокачивать землю снова, то все равно не смогу довести процесс до конца. 10% моей крови уже завязано на водную стихию, да еще и с 50% контроля конкретного элемента. Ага, той самой крови. И вот что мне делать дальше? Кто бы подсказал, эх. Пока разбирался с логами навигатора, не заметил, как Катя задремала. Ладони девушки отпустили мои руки и теперь спокойно просто лежали поверх них. Умаялась девчонка, раз даже в такой атмосфере смогла заснуть. Оно и понятно. Сначала очнулась в руках маньяка, потерять литр крови или где-то около того и стрессануть по полной. Затем еще и магию использовать, под водой проплыть. Парня незнакомого повстречать и еще предложить ему жениться на себе. Совсем у нее нервы расшатались. Пускай приводит их в порядок, сон — лучшее лекарство для этого. Ей еще где-то полчаса осталось, потом проводник должен прийти. У меня же заснуть не получалось. Если завтрашний день раньше мне казался просто серьезным испытанием, то сейчас тест на дворянском собрании стал для меня практически непроходим. Неужели придется соглашаться на условия Логинова? «Не хочу. Никогда не любил от кого-то зависеть, а тут самому на почти рабство соглашаться. Нет уж, уж лучше в тюрьму. Там хоть срок отмотаю и снова свободным человеком стану, а дальше да хоть бы попробую свою банду снова собрать». — Да на границу подамся. За такими мыслями полчаса пролетели незаметно, и раздавшийся скрежет дверного замка заставил вздрогнуть не только меня, но и тут же проснувшуюся Катю. Та вскочила, и, когда я встал, спряталась за моей спиной. За дверью стоял знакомый мне парень с налобным фонарем на голове, который чуть не ослепил меня. — Успел, — констатировал парень. — А это кто? — мотнул он головой на Катю. — Нашел в тоннелях. — Ты случайно... В противоположную сторону от стрелки не ходил, настороженно спросил он меня. И никакой похоти в голосе при виде почти обнаженной девушки, только напряжение и страх от возможных неприятностей. А если и ходил, то что? «Идиот!» — зло воскликнул проводник и попытался повернуться и сбежать. Но я ему не дал, схватив за руку. Без него я обратно по той путанной канализации, по которой он меня вел, сам назад не выйду. «Отпусти! Ты не понимаешь, на кого нарвался!» — зашипел на меня проводник. «Кровосос своих жертв не отпускает. Если тем удалось сбежать, обязательно найдет и вернет. И всех, кто им помогает, убьет или тоже своими жертвами сделает». «Ты про того маньяка говоришь? Такой лощеный. Даже здесь, как с иголочки выглядит. Ты его знаешь? Тогда тем более должен понимать, что ты уже труп!» «Это он труп!» — усмехнулся я. Я ему лично на глотку наступил до хруста. Парень перестал пытаться вырваться из моей хватки и неверяще посмотрел на меня. «Врешь!» И как бы я от него ушел тогда. Я ведь его до этого дня в глаза не видел и не слышал о нем. — Да и вон, — она может подтвердить, — мотнул я головой себе за спину. Видно, Катя тоже кивнула, так как ее ответа я не услышал, а проводник все же успокоился, когда посмотрел на девушку. — Все равно говорить об этом не стоит. У кровососа есть серьезные связи среди правительства. Узнают, что ты его прикончил, отомстят. — Учту. Веди давай нас наверх. Вторую часть оплаты вперед тут же протянул руку парень. Не отпуская проводника, я залез в карман брюк и достал мокрые после моего купания купюры. Тот принял их без брезгливости, молча засунул в свой карман и повел нас на выход. Когда мы оказались под крышкой канализационного люка, через который я попал вниз, проводник остановился. «Выйдите через пять минут после меня. Обо мне никому ни слова. Ты!» — ткнул пальцем в меня, парень. «Можешь даже не пытаться со мной связываться вновь. Не отвечу. Проблемный ты какой-то. Все, надеюсь, больше не увидимся. После этих слов проводник поднялся наверх и быстро скрылся с глаз. Дай телефон. Протянула руку Катя. Я хочу со своими связаться. Не идти же мне по улице так. Провела она рукой вдоль своего тела. Мысленно согласившись с девушкой, я протянул ей трубку. После короткого разговора, судя из контекста со своим дедом, она вернула мне телефон. Но стоило мне попытаться уйти, тут же вцепилась в меня как клещ. «Подожди, мне страшно. Останься со мной, хотя бы пока меня не заберут родные. Они и меня могут забрать и не отпустить», — покачал я головой. «Отпустят», — убежденно заявила Катя. «Я попрошу дедушку. И отпустят». И даже помогут, если это будет не во вред роду. Ты так в этом уверена?» Скептически поднял я бровь. «Сама говорила, что не дочь главы рода. Да и если тебя против воли хотят отдать замуж, то не очень-то твое слово имеет среди родных вес. То дело рода. Они тебя не касаются. Резко отбрила меня Катя. А дедушка меня любит. И ты мой спаситель. Если не работаешь на наших врагов, отпустят и помогут. Даю слово». Кто-то еще поцеловать мне обещал, хмыкнул я, но не сдержал свое слово. Поджав губы, девушка налилась багрянцем от злости, потом резко выдохнула и, словно бросаясь в омут с головой, схватила меня и впилась губами. Целовалась она неумело, тыкала изжатыми губами, потом пыталась прикусить мне губу, и в итоге я сам ее оттолкнул. Целоваться научись, а потом уж раздавай такие обещания, заявил я ей, чем привел Катю в еще большую злость и смущенье. Ну ладно, засчитано. Даже удивительно, как в ней сочетаются одновременно и стеснительность и желание пощупать запретное. Вот как прижималась ко мне внизу и на колени не постеснялась залезть, хотя при этом очень смущалась, когда я просто смотрел на нее. Девственница, которая отчаянно желает это свое сокровище потерять. Такой я сделал вывод, пообщавшись с Катей. Хам. В итоге разродилась девушка, когда смогла взять свои чувства под контроль. «Приехали за ней через пятнадцать минут. Это время мы провели в молчании. Катя еще дулась на меня, а я сам не горел желанием что-то спрашивать. На мой телефон снова позвонили, и после моего ответа к Люку подошел мужчина средних лет, одетый в легкую цветастую рубашку и светлые брюки. В руках у него было платье, женские трусики и туфельки для Кати». «Слава!» — обрадовалась девушка, когда увидела мужчину. «Госпожа!» кивнул тот вежливо, скрыв выражение лица за солнцезащитными очками. «Ваша одежда». Оделась Катя внизу, лишь туфельки нацепила, уже поднявшись из люка на поверхность. Девушку ждала машина. Обычный седан светло-голубого цвета, неброский, легко затеряется в толпе точно таких же моделей и расцветок. «Вас я прошу тоже проехать с нами», — обратился ко мне мужчина. «Господин желает сказать вам лично спасибо за спасение внучки». Ага, значит, встреча будет не с главой рода. Уже неплохо. А то у меня сложилось впечатление, что дядю Катя не любит, да и тот не особо привечает племянницу. Кроме Славы и нас в машине никого не было, даже удивительно. И не скажешь, что между Сухомлинскими и Романовыми сейчас в полный ход идет война, или этот мужик, что нас везет, уповает на незаметность? В любом случае до элитной многоэтажки в центре Москвы мы доехали без проблем, а там уже поднялись на лифте до седьмого этажа, который, по словам Кати, полностью принадлежит их роду. Тут каждый этаж принадлежал какому-то роду, причем чем знатнее, тем выше этаж. Всего этажей в здании было двадцать, и на самом верху располагалась квартира кого-то из императорской четы. Катя упомянула это мельком, а я уточнять не стал, обдумывая предстоящие разговоры с дедом Катей и как себя стоит вести. «Катенька!» Расплылся в улыбке тощий, даже, я бы сказал, высохший старик. Но глаза у него были цепкие, и меня он ими просканировал сразу чуть ли не за секунду, а после переключился на доставившего нас мужчину. «Ты свободен. Подожди молодого человека внизу». Потом доставишь его, куда он попросит. Понял господин, кивнул Слава и исчез в дверях лифта. Кстати, лифт тут открывался сразу в холл квартиры, и чтобы попасть на этаж, требовался специальный магнитный ключ. Похожие были в моем прошлом мире, только их использовали для открытия подъездов. Пока я смотрел, как мужик уходит, Катя обнялась с дедушкой и тихо пересказала ему все последние события, после чего упархнула приводить себя в порядок, оставив меня со стариком наедине. Александр, правильно, уточнил старик. Да. Меня зовут Тимур Павлович. Прошу. Он указал рукой на настоящий в холле диван. Сам же прошел к креслу, располагающемуся сбоку, и с достоинством сел в него. «Для начала я хочу узнать, имеете ли вы какую-либо связь с дворянскими родами, и если она есть, то с какими? Хочу сразу обозначить свой интерес, чтобы между нами не возникло непонимания. Если вы связаны с нашими врагами, я вас просто отпущу. Это будет главная благодарность за спасение внучки». Если вы с ними не связаны, то я готов выслушать ваши пожелания о том, что бы вы хотели получить в награду. Если это в моих силах, я это сделаю. И прежде чем вы ответите, имейте в виду, мы все равно узнаем, кто вы такой. Слава прямо сейчас этим занимается. И если вы соврете, то я лично запишу вас во враги нашего рода со всеми вытекающими. — Старик суров и честен. Сам прямой, как палка, и характер, похоже, такой же. Ладно, тогда и я не буду юлить. Мне нравится, когда все прямо и просто. Мой отец — слуга рода Логиновых. Других отношений с дворянскими родами я не имею. — Логиновы, Логиновы, — пожевал губами старик, задумавшись. — Не особо сильный род, но и не мелкая сошка. У нас с ними нейтралитет. Что ж, тогда я вас слушаю. Что бы вы хотели, Александр, получить от меня? Получить хотелось бы многое. Но что старик может выполнить, вот в чем вопрос. Видя мои затруднения с выбором, Тимур Павлович сам озвучил, что может мне дать. Катенька сказала, что вы спускались в катакомбы. И она видела у вас магические способности. Раз вы из простолюдинов... то, полагаю, вы там искали место для своего развития. Могу поспособствовать для получения вами доступа к магическому полю любого типа. — Благодарю, — медленно кивнул я. — Но видите ли, я завтра буду на дворянском собрании. Брови старика удивленно взлетели вверх, но он промолчал, ожидая продолжения. И там... Буду держать ответ на обвинение в том, что я незаконно назвал себя магом. Имеются какие-то сложности с подтверждением «тут же догадался старик». Да, но главное не это. Логиновы обещали поддержку, если я соглашусь стать их слугой или вассалом. А я не хочу. Зато я слышал, что у Логиновых долг перед вашим родом. Если бы вы в качестве оплаты долга потребовали дать вольную мою отцу... Это была бы для меня лучшая награда. Нет, тут же отрезал старик. Такими делами занимается глава рода. Да и размен не выгоден нашему роду, как бы я не любил свою внучку. Но Артем не даст согласия на такую награду ее спасителю. Проси другое. Извини, отец, я пытался. Но и соглашаться на ультиматум Логинова я не буду. Иначе потом мы оба будем у него в кабале, а так у меня есть шанс набрать силу и найти способ вытащить тебя из его фактического рабства. Это пока он тебя не трогал, бережно относясь к своему лучшему работнику. А сейчас, если посчитает меня угрозой и своему роду, то в миг гайки закрутит. Потерпи, и потом ты станешь свободным. Успокоив себя этими мыслями, я все же озвучил свою просьбу. Мой тест эмгена отрицательный, однако способности к магии у меня есть. Поврежденный геном, — понимающий кивнул старик, — и тебе нужно, чтобы я высказался в твою защиту и поддержку на собрании? — Да, это не проблема. Уже более благосклонно кивнул Сухомлинский. — Даже мелочь, и я выполню эту твою просьбу, но она не соответствует твоему поступку. Может, у тебя есть еще какое желание? Ого, после первого отказа старик сейчас удивительно щедрый. Не иначе от радости от возвращения внучки. Хотя я о своих возможностях и семье не забывает. Ха. Наглеть так до конца. Когда думал над своим развитием, то мне пришла в голову сумасшедшая мысль. А почему бы не пойти совсем нестандартным путем и не попробовать для начала качнуть все стихии? 40% развития генома, а там, может, что еще откроется? Но ну, а для этого мне нужны зоны с повышенным магическим фоном ветра и огня, иначе я за... <смех> устану развивать их контроль, а тут старик сам предложил мне это. Я буду рад, если вы поможете мне получить доступ к магическим полям огня и ветра. Огня и ветра? — удивился старик еще больше, чем когда я сказал о дворянском собрании. «Я уверен, Александр. Повреждение генома не дает контроль над всеми стихиями. А Катя говорила, что ты мог сопротивляться Малышеву. Значит, у тебя есть контроль над водой. На что вы рассчитываете, молодой человек?» И старик вперил в меня подозрительный взгляд.